Глава 32. Купающаяся в счастье Онни. Как поживаешь? Получила твое письмо. Каждая буковка буквально сочится счастьем. Все это время я переживала, что из-за меня твоя жизнь не ладится. И как же я рада, что ты полюбила. Неужели, когда любишь, испытываешь такие чувства? Может, и у папы поэтому улыбка с лица не сходит? Даже не знаю, как так происходит, что встреча двух людей расцвечивает все вокруг в яркие краски. Когда-то ведь и папа с мамой тоже любили друг друга. И тогда папа тоже, наверное, все время улыбался. Так что же с ними случилось? Что заставило папу навеки замолчать? Собиралась спросить у папы про тебя, но не вышло. Мы тут с ним жутко поругались. Он предложил на выходных заняться шопингом. До этого мы ни разу не ходили вместе по магазинам. Когда нужно что-то купить, в этом мне обычно помогают бабушка или дедушка. А тут оказалось, что можно ходить и с папой. Судя по всему, во мне полыхнула давняя обида по этому поводу. Папа по глупости, сам того не подозревая, поднес к пороховой бочке спичку. «Скоро у твоей будущей мамы день рождения, а я не знаю, что купить. Поможешь? Если скажу, что мы выбрали подарок вместе с тобой, она наверняка обрадуется». «Ты знаешь, что я ни разу не отмечала свой день рождения с папой? Он не любит ни тортов, ни именинного супа из морской капусты». В этот день я обычно иду к бабушке, чтобы похлебать этого самого супа. Вот и все празднование. И вдруг, на тебе, предлагает вместе с ним выбрать подарок для этой дамочки. Весь гнев, что искорка метлел в сердце, от одного этого предложения вспыхнул с невероятной силой. То есть ты на работу не пойдешь на выходных? Раз день рождения, надо за подарком». Я так разозлилась, что даже не дала ему договорить. Получается, на выходных можно и не работать. Ну, это... Я думала, у вас там вечный аврал, что тебе даже и отдохнуть нельзя. И в детстве, когда я единственный раз попросила сводить меня в парк аттракционов, ты все равно ушел на работу и ни разу не проводил со мной день рождения. Мои подруги спрашивали, Почему я всегда и везде только с бабушкой и дедушкой? Может, у меня не только мамы, но и папы нет? И когда я, запершись в своей комнате, ревела одна, тогда тебя тоже не было рядом. Так почему же сейчас ты можешь? Почему для нее ты можешь, а для меня нет? В бешенстве, словно ужаленная, крикнула я и выскочила из дому. И сейчас я пишу это письмо у бабушки. Папа недавно звонил, но я не взяла трубку. И бабушке пригрозила. Папе скажи, чтобы ни в коем случае сюда не приезжал. Если приедет, я уйду из дома. И умру где-нибудь. И никто меня не найдет. Даже голос его слышать не хочу. Бабушка допытывалась, что произошло. Но я молчала, как рыба. Вообще-то, я не хотела расстраивать стариков. Так что у меня сейчас настроение паршивее некуда. Не будь меня, папа бы витал в розовых облаках. А я, похоже, окрасила его жизнь в мрачные тона. Ведь каким бы красивым ни был цвет, от малюсенькой капли черного все-все чернеет. Рано или поздно папа окончательно ко мне охладеет. Лучше бы меня вообще не было. Мне кажется, я только все порчу. Послушай, ты тоже можешь прекратить поиски мамы. Мне теперь все равно. Даже если ты найдешь ее. В любом случае нам не удастся ни встретиться, ни поговорить. Так что ни к чему все это. Бессмысленно. Видно, у папы есть причина не рассказывать о маме. Уж лучше, как сейчас, жить в полном неведении и просто рисовать в голове ее образ. 9 августа 2016 года. Иню.